Глава 13. Хлад. Через полчаса они продолжили путь. Хлад поведал, что ночницы забыли, что у них были пленники. Память у духов короткая. Они же из детей получаются, которых родители потеряли, пояснил он. Хлад посоветовал Ладе идти напрямую в Медное царство, чтобы не терять время. Он поводил руками в воздухе, будто растягивая невидимую резинку, а затем подул. Перед ним возник голубь, состоящий из снежинок. Лада поразилась, какой интересный у Хлада дар. «Капни на него кровью», — сказал парень. «Так он отыщет твоих друзей и передаст послание». Лада уколола ножом палец и произнесла «Ждите меня в медном царстве, иду прямо туда». Снежный голубь ожил и устремился вверх, совсем как настоящий. «Так вы не разойдетесь», — объяснил Хлад. «А я тебя до царства доведу, а там уже все, расстанемся». У меня свои дела, у вас свои, и в них я лезть не хочу. Он подбросил в воздух пёрышко, то неспешно поплыло вперёд, пудняки отправились следом. Лада из-под тешка рассматривала Хлада. Очень светлые волосы, серые глаза стального оттенка, прямой нос, впалые щёки, острый подбородок. Казалось, он никогда не улыбается, суров и сосредоточен. А себе хлад, кроме имени и что мать из Берендеева царства не проронил ни слова. Человек загадка. Лада тоже старалась не посвящать его в подробности, вдруг он на тёмной стороне. Ведь не зря ему не понравилось, что девушка и её друзья из светлых. Катя вела себя спокойно, молча шла, ни хныкала, не просила пить, есть, отдохнуть, и это пугало Ладу. Сенька оказался настоящим мальчиком, а Катя уже ступила на призрачную дорогу. Лада сама несколько раз пожалела, что взяла девочку с собой. Похоже, для той всё слишком поздно. Надо было её оставить среди ночниц. Наверное, Еровит прав. Лада чересчур поддаётся эмоциям и поступает неразумно. А ведь от её поступков зависит многое: судьба друзей, Берендеево царство, к которому стремятся полчища врагов, да и всего мира. А тут всего лишь девочка-призрак. Что её существование для вселенной? Ничего а Лада расходует драгоценные ресурсы. Хлад резко остановился. «Знаешь, — начал он, — есть возможность сократить путь в Медное Царство». Он потер серебряный браслет на левой руке. Тот был наполовину темен, то ли испачкался, то ли от времени. «А получится?» — обрадовалась девушка. От мысли, что не все потеряно, настроение совершила настоящий кульбит. «Да, только...» Хлад замолчал, собираясь с мыслями. «Я тебя веду безопасной дорогой но по ней идти 2 дня, а так выйдет быстрее добраться. Ну, кивнула Лада, она не понимала, почему Хлад мнётся. Этот путь труднее, предупредил он. Если что со мной случится, тебе придётся бросить меня и бежать, иначе обоим не поздоровится. Я согласна. Лада не раздумывала ни мгновения. Всё так плохо, уточнил он. А то смотри, могу оставить тебе пёрышко, оно доведёт. Лада замотала головой. Нет, давай вместе. Мне тоже нужно поторопиться. Я же не ради красивого слова сказала, что могу умереть. О'кей. Больше Хлад не сказал ничего, лишь свернул с тропы в бок, и они зашагали через большое поле. Где-то в центре луга он резко остановился, затем вытянул шею, точно высматривая что-то. Его нос зашевелился, и Ладе стало смешно, какой-то первобытный навык. Наверное, далёкие предки так и делали. Похоже, здесь — пробормотал Хлад. Он встал на колени и ощупал почву. После достал из сапога нож и провел линию по земле. Та тут же обрела объемность, расширилась и углубилась. Хладки в ком головы пригласил Ладу. «Нам сюда». «А что это?» Лада решала, не передумать ли. «Временной провал», — объяснил Хлад. «Пойдем через него. Опасно, но зато время сэкономим. Там оно живет по своим законам». Лада заколебалась, идти или нет. А есть ли у нее выбор? Речь о жизни и смерти. И надо цепляться за шанс. Сдохнуть она всегда успеет. Девушка подхватила Катю и шагнула за Хладом. А потом Лада кувыркнулась в воздухе. И еще раз. Они снова оказались на поле, только оно изменилось. Местность походила на обычную. Только будто кто-то добавил в нее мрачных красок. Поэтому Ладе стало не по себе. Да и Хлад постоянно озирался, словно ожидая погони. Будь начеку, предупредил он. Тут ночниц нет, зато полно всякого, с чем лучше не связываться. Они устроили привал. Хлад достал вяленое мясо и сухой хлеб. Скатерти самобранки у меня нет, пояснил он. Это вообще-то большая редкость. Владе стало стыдно, объедая незнакомого парня, а от неё самой толком мало. Хорошо, что Катя есть не просит. Но лучше бы просила, а то ведёт себя словно заводная кукла и молчит всё время. Если бы Лада не обещала Сеньке, если бы она вообще не обратила на него внимания, путники бы уже добрались до нетного царства, и Крун был бы жив. Эх, правильно говорит Хлад. Ни один добрый поступок не останется безнаказанным. Через час они углубились в лес. Деревья здесь росли настолько близко друг к другу, что Хлад и Лада пробирались с трудом, а девушке приходилось ещё помогать Кате, та не могла сама перелезть через поваленные деревья. Вскоре в Баку появилась острая боль, Лада устала. «Давай немного отдохнем», — попросила она, — «хочу отдышаться». Она прислонилась к стволу, даже странно, вроде всего час прошел, а она так выдохлась, точно тащила не только Катю, но и огромный мешок с камнями. Кружилась голова. Дышать было трудно, пот ручьем заливал глаза. Чудилось, что Лада находится в парной, а не в весеннем лесу. Двинуть рукой невозможно, ноги стали как чугунные. А Хлад смотрит в упор, не отрываясь, будто разглядел в Ладе нечто удивительное, а потом раз — схватил ее за руку и дернул со всей силы. Раздался громкий чпок и Ладу отпустила. Девушка повернулась, дерево, возле которого она стояла, смыкало разомкнутый ствол. — Я же предупреждал, — произнес с досадой Хлад. — Разве можно быть такой легкомысленной? — Что это? — слова давались с трудом. Лисавки, лесные духи, обычно они не зловредны, любят иногда пошутить, но здесь запросто сожрут любого путника. Лада разглядела на дереве несколько красных капель. Похоже, съесть не съели, но надкусили. Хлад протянул пузырёк. С марш ранки, они не ядовитые, но болеть могут. Лада разделась, но ничего не вышло, на затылке у неё глаз не было. Пришлось просить Хлада. Он осторожно прикоснулся к коже, словно не решаясь. В другой раз девушка бы от стыда умерла. Но сейчас все казалось естественным, а не в походе здесь недостеснение. Да и времени на глупые мысли нет». «Тут все время так», — спросила Лада. «Да. Тебя разве не предупреждали?» «Говорили, просто я не думала, что настолько опасно. Вроде дерево, как дерево». Хлад убрал пузырек обратно. Лесные духи есть в каждом лесу, только они обычно спят, редко когда показываются. «Никогда не видела», — ответила Лада. Хлад с недоумением посмотрел на неё. Ты же говорила, что из Берендеево царства. Мама, а я жила в Яви, в человеческом мире. Он хмыкнул. Интересно, каким ветром вас туда занесло. Лада пожало плечами, объяснять не хотелось. А почему у тебя имя такое странное? поинтересовалась она. Хлад. Тот ответил не сразу. Я зимой родился. Она очень холодная выдалась, мама и не помнила, чтобы такие морозы стояли. Да ещё и в самую стадионную ночь. Вот и дали такое имя. Прикольно, протянула она. А ведь в самом деле было бы интересно, если бы все носили говорящие имена. Зима, например, или лето. Раньше же так и было. Ждан имя мальчика, которого ждали, Владимир владеющий миром, Дарёна подаренная, да и Лада женская форма слова лад. И от этого дух захватывает, будто протянулась ниточка между чем-то древним и современным. Они отправились дальше. Ладу распирало от вопросов, но она удерживалась, понимала, что придётся рассказать о себе, а непонятно, как это воспримет Хлад. Может, решит, что лучше держаться подальше от чужих разборок и бросит её. Даже странно, что он вообще согласился взять Ладу с собой. Наверное, считает обузой, хотя вида не подаёт. Катя по-прежнему шла как на автопилоте, даже страшно смотреть на неё. Не девочка, а марионетка. Точно ею управлял кто. Ни одной жалобы, словно она разучилась говорить, и жалко её очень. Хлад двигался экономно, ни одного лишнего движения. Не пялился по сторонам, не трепался всю дорогу, но показалось, что он не выпускает из вида ничего, и потому Лада могла себе позволить расслабиться. За ней есть кому присмотреть, а ей самой надо за Катей приглядывать. Пусть тьма и начала превращаться в ночницу, а всё равно ребёнок, да и сама Лада не железная болванка. Время перевалило за полдень. Солнце хорошо прогрело землю, хотелось пить. Но просить хлада было неудобно, может, ему самому воды мало. И ручья поблизости нет, и озера. Но через полчаса лады не выдержала. Опить не дашь, сказала, а изнутри обожгло. Вдруг откажет, стыдно будет, как попрошайка. Хотя она охотится, может, с помощью стрел, всё же есть от лады толк. Хлад протянул флягу. Не стесняйся, потом наберём, когда к воде выйдем. Лада отхлебнула и по привычке предложила Кате, та вновь не ответила. Эх, и что с ней делать? Сенька хотя бы походил на живого мальчика, и Лада знала, как ему помочь, а с Катей сплошные непонятки. Лес закончился. Путники вновь вышли на поле. Тропа постепенно расширялась и стала грунтовой дорогой. По ней было удобно идти, ни камней, ни коряг. Видимо, хорошо раскатали множеством телег. Сразу видно, что путь ведёт к людям. Не животные же протоптали. Можно будет пообедать нормально, воды про запас попросить, да и выведать, далеко ли до Медного царства. А то полагаться только на хлады не стоит. А тот вновь уставился на браслет, даже странно, парень а к пабрикушкам не равнодушен. Знаешь, развернулся хлад. Ситуация осложнилась. Мне надо срочно в Медное царство, а ты за мной не поспеешь. Давай так, я тебе след оставлю, по нему ты доберёшься но выручить тебя в случае чего не смогу. Лада растерялась, как же так? Она одна не справится, ей ещё за Катей присматривать нужно. Что у Хлады за неотложные дела? Неужели такие важные, как у неё? Договорились. Ладе пришлось согласиться. Только как я твой след увижу, почувствуешь. И он перешёл на бег.